Сделаю нота Бене. Два месяца спустя Лямшин сознался, что выгораживал тогда Ставрогина нарочно, надеясь на протекцию Ставрогина и на то, что тот в Петербурге выхлопочет ему облегчение двумя степенями, а в ссылку снабдит деньгами и рекомендательными письмами. Из этого признания видно, что он имел действительно чрезмерно преувеличенное понятие о Николае Ставрогине. В тот же день, разумеется, арестовали и Виргинского, а сгоряча и весь дом. Арина Прохоровна, ее сестра, тетка и даже студентка теперь давно уже на воле. Говорят, даже, что и Шиголев будто бы непременно будет выпущен в самом скором времени, так как ни под одну категорию обвиняемых не подходит. Впрочем, это все еще только разговор. Вергинский сразу и во всем повинился. Он лежал больной и был в жару, когда его арестовали. Говорят, он почти обрадовался. Сердце свалилось, проговорил он будто бы. Слышно про него, что он дает теперь показания откровенно, но с некоторым даже достоинством. И не отступает ни от одной из светлых надежд своих, проклиная в то же время политический путь. Противоположность в социальному, на который был увлечен так нечаянно и легкомысленно вихрем сошедшихся обстоятельств. Поведение его при совершении убийства разъясняется в смягчающем для него смысле. Кажется, и он тоже может рассчитывать на некоторые смягчения своей участи. Так, по крайней мере, у нас утверждают. Но вряд ли, возможно, будет облегчить судьбу Эркеля. Этот самого ареста своего все молчит или, по возможности, извращает правду. Ни одного слова раскаяния до сих пор от него не добились. А между тем он даже в самых строгих судьях возбудил к себе некоторую симпатию. Своей молодостью, своей беззащитностью, явным свидетельством, что он только фанатическая жертва политического обольстителя а более всего, обнаружившимся поведением его с матерью, которой он отсылал чуть не половину своего незначительного жалования. Мать его теперь у нас. Это слабая и больная женщина, старушка, не по летам. Она плачет и буквально валяется в ногах, выпрашивая за сына. Что-то будет, но Эркеля у нас Многие жалеют. Ли Путина арестовали уже в Петербурге, где он прожил целых две недели. С ним случилось почти невероятное дело, которое даже трудно и объяснить. Говорят, он имел и паспорт на чужое имя, и полную возможность успеть улизнуть за границу, и весьма значительные деньги с собой, а между тем остался в Петербурге и никуда не поехал. Некоторое время он разыскивал Ставрогина и Петра Степановича и вдруг запил и стал развратничать безо всякой меры, как человек совершенно потерявший всякий здравый смысл и понятие о своем положении. Его и арестовали в Петербурге где-то в доме терпимости и нетрезвого. Носится слух, что теперь он вовсе не теряет духа. В показаниях своих лжет и готовится к предстоящему суду с некоторую торжественностью и надеждой. Он намерен даже поговорить на суде. Толкаченко, арестованный где-то в уезде дней десять спустя после своего бегства, ведет себя несравненно учтивее. Не лжет, не виляет, говорит все, что знает, себя не оправдывает, винится со всей скромностью но тоже наклонен покраснобайничать. Многое с охотой говорит: а когда дело дойдет до знания народа и революционных его элементов, то даже позирует и жаждет эффекта. Он тоже слышно намерен поговорить на суде. Вообще он или Путин не очень испуганы, и это даже странно. Повторяю, дело это еще не кончено. Теперь три месяца спустя общество наше отдохнуло, оправилось, отгулялось, имеет собственное мнение и до того, что даже самого Петра Степановича иные считают чуть не за гение, по крайней мере, с гениальными способностями. Организация-с! Говорят в клубе, поднимая палец кверху. Впрочем, все это очень невинно, да и немногие говорят-то. Другие, напротив, не отрицают в нем остроты способностей, но при совершенном незнании действительности, при страшной отвлеченности, при уродливом и тупом развитии в одну сторону с чрезвычайным происходящим от того легкомыслием. Относительно нравственных его сторон все соглашаются. Тут уж никто не спорит. Право не знаю, о ком бы еще упомянуть, чтобы не забыть никого. Маврикий Николаевич куда-то совсем уехал. Старуха Дроздова впала в детство. Впрочем, остается рассказать еще одну очень мрачную историю. Ограничусь лишь фактами. Варвара Петровна по приезде остановилась в городском своем доме. Разом хлынули на нее все накопившиеся известия и потрясли ее ужасно. Она затворилась у себя одна. Был вечер. Все устали и рано легли спать. По утру горничная передала Дарье Павловне с таинственным видом письмо. Это письмо, по ее словам, пришло еще вчера, но поздно, когда все уже почевали, так что она не посмела разбудить. Пришло не по почте, а в скворешники через неизвестного человека к Алексею Егорычу, а Алексей Егорыч тотчас сам и доставил вчера вечером ей в руки, и тотчас же опять уехал. В Скворешнике. Дарья Павловна с биением сердца долго смотрела на письмо и не смела распечатать. Она знала, от кого. Писал Николай Ставрогин. Она прочла надпись на конверте Алексею Егорычу с передачей у Дарьи Павловне «Секретно». Вот это письмо, слово в слово, Без исправления малейшей ошибки в слоге русского барича, не совсем доучившегося русской грамоте, несмотря на всю европейскую свою образованность. Милые Дарья Павловна, вы когда-то захотели ко мне в сиделки и взяли обещание прислать за вами, когда будет надо. Я еду через два дня и не ворочусь. Хотите со мной?» Прошлого года я, как Герцен записался в граждане кантона Ури, и этого никто не знает. Там я уже купил маленький дом. У меня еще есть 12 тысяч рублей. Мы поедем и будем там жить вечно. Я не хочу никогда никуда выезжать. Место очень скучно, ущелье. Горы теснят зрение и мысль. Очень мрачное. Я потому, что продавался маленький дом. Если вам не понравится, я продам и куплю другой в другом месте. Я не здоров, но от галлюсинации надеюсь избавиться с тамошним воздухом. Это физически. А нравственно вы все знаете. Только все ли? Я вам рассказал многое из моей жизни, но не все. Даже вам не все. Кстати, подтверждаю, что совестью я виноват в смерти жены. Я с вами не виделся после того, а потому подтверждаю. Виноват и пред Лизаветой Николаевной. Но тут вы знаете, тут вы все почти предсказали. Лучше не приезжайте. То, что я зову вас к себе, есть ужасная низость. Да и зачем вам хоронить со мной вашу жизнь? Мне вы милы, и мне в тоске было хорошо подле вас. При вас, при одной, я мог вслух говорить о себе. Из этого ничего не следует. Вы определили сами все делки. Это ваше выражение. К чему столько жертвовать? Вникните тоже, что я вас не жалею, коли зову, и не уважаю, коли жду. А между тем и зову, и жду. Во всяком случае, в вашем ответе нуждаюсь, потому что надо ехать очень скоро. В таком случае уеду один. Я ничего от Турии не надеюсь. Я просто еду. Я не выбирал нарочно угрюмого места. В России я ничем не связан. В ней мне все так же чужое, как и везде. Правда, я в ней более чем в другом месте не любил жить. Но даже и в ней ничего не мог возненавидеть. Я пробовал везде мою силу. Вы мне советовали это, чтобы узнать себя. На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказывалась беспредельною. На ваших глазах я снес пощечину от вашего брата. Я признался в браке публично. Но к чему приложить эту силу? Вот чего никогда не видел. Не вижу и теперь, несмотря на ваше ободрение в Швейцарии, которым поверил. Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие. Рядом желаю и злого, и тоже чувствую удовольствие. Но и то, и другое чувство по-прежнему всегда слишком мелко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком не сильны, руководить не могут. На бревне можно переплыть реку, а на щепке нет. Это чтобы не подумали вы, что я еду в Ури с какими-нибудь надеждами. Я по-прежнему никого не виню. Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы. Но я не люблю и не хотел разврата. Вы за мной в последнее время следили. Знаете ли, что я смотрел даже на отрицающих наших со злобой от зависти к их надеждам? Но вы напрасно боялись. Я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего, а для смеху со злобы тоже не мог. И не потому, чтобы боялся смешного. Я смешного не могу испугаться. А потому что все-таки имею привычки порядочного человека и мне мерзило. Но если бы имел к ним злобы и зависти больше, то, может, и пошел бы с ними. Судите, до какой степени мне было легко, и сколько я метался. Друг милый, создание нежное и великодушное, которое я угадал. Может быть, вы мечтаете дать мне столько любви? и излить на меня столько прекрасного из прекрасной души вашей, что надеетесь тем самым поставить предо мной, наконец, и цель? Нет, лучше вам быть осторожнее. Любовь моя будет так же мелка, как и я сам, а вы несчастны. Ваш брат говорил мне, что тот, кто теряет связи с своей землей, тот теряет и богов своих то есть все свои цели. Обо всем можно спорить бесконечно, но из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы. Даже отрицание не вылилось. Все всегда мелко и вяло. Великодушный Кирилов не вынес идеи и застрелился. Но ведь я вижу, что он был великодушен потому, что не в здравом рассудке. Я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идеи в той степени, как он. Я даже заняться идеей в той степени не могу. Никогда, никогда я не могу застрелиться. Я знаю, что мне надо бы убить себя. Смести себя с земли, как подлое насекомое. Но я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушие. Я знаю, что это будет еще обман. Последний обман в бесконечном ряду обманов. Что же пользы себя обмануть, чтобы только сыграть в великодушие? Негодование и стыда во мне никогда быть не может. Стало быть, и отчаяние. Простите, что так много пишу. Я опомнился, и это нечаянно. Это ста страниц мало и десяти строк довольно. Довольно и десяти строк призыва в сиделке. Я с тех пор, как выехал, живу на шестой станции у смотрителя. С ним я сошелся во время кучежа пять лет назад в Петербурге. Что там я живу, никто не знает. Напишите на его имя. Прилагаю адрес. Николай Ставрогин. Дарья Павловна тотчас же пошла и показала письмо Варваре Петровне. Та прочитала и попросила Дашу выйти, чтоб еще одной прочитать. Но что-то очень скоро опять позвала ее. «Поедешь?» – спросила она почти робко. «Поеду» ответила Даша. Собирайся, едем вместе. Даша посмотрела вопросительно. А что мне теперь здесь делать? Не все ли равно? Я тоже в Ури запишусь и проживу в ущелье. Не беспокойся, не помешаю. Начали быстро собираться, чтобы поспеть к полуденному поезду. Но не прошло получаса, Как явился из Скворешников Алексей Егорыч, Он доложил, что Николай Всеволодович вдруг приехали поутру с ранним поездом и находятся в Скворешниках, но в таком виде, что на вопросы не отвечают, прошли по всем комнатам и заперлись на своей половине. Я помимо их приказаний заключил приехать и доложить, прибавил Алексей Егорович с очень внушительным видом. Варвара Петровна пронзительно поглядела на него и не стала расспрашивать. Мигом подали карету. Поехала с Дашей. Пока ехали, часто говорят, крестилась. На своей половине все двери были отперты, и нигде Николая Всеволодовича не оказалось. «Уж не в мезонине, Лис?» – осторожно произнес Фомушка. Замечательно, что следом за Варварой Петровной на свою половину вошло несколько слуг, а остальные слуги все ждали в зале. Никогда бы они не посмели прежде позволить себе такого нарушения этикета. Варвара Петровна видела и молчала. Взобрались и в мезонин. Там было три комнаты, но ни в одной никого не нашли. Да уж не туда ли – Указал кто-то на дверь в светелку. В самом деле, всегда затворенная дверца в светелку была теперь отперта и стояла настеж. Подниматься приходилось чуть не под крышу, по деревянной, длинной, очень узенькой и ужасно крутой лестнице. Там была тоже какая-то комнатка. Я не пойду туда. «С какой стати он полезет туда?» – ужасно побледнела Варвара Петровна, озираясь на слуг. Те смотрели на нее и молчали. Даша дрожала. Варвара Петровна бросилась по лесенке, Даша за нею, но едва вошла в светелку, закричала и упала без чувств. Гражданин Кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами-карандашом «Никого не винить, я сам». Тут же на столике лежал и молоток, кусок мыла и большой гвоздь, очевидно припасенный про запас. Крепкий шелковый шнурок – очевидно, заранее припасенный и выбранный, на котором повесился Николай Всеволодович, был жирно намылен. Все означало преднамеренность и сознание до последней минуты. Наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство.